Глава 59 1 января Очень нервничаю. Наш план с Надей вроде сработал, дочь ее приняла, и стала нашей первой ступенькой к примирению с непримиримыми майорами Шахровым и Шмелевым. Но то, что случилось этой ночью в санатории, чуть меня с ума не свело. Что уж там говорить о Наде, которая только обрела дочь и чуть не потеряла. Ругаю себя, на чём свет стоит, что устроило девчонок работать именно в этот санаторий. Уже подъезжаем, и я набираю маму Надю. «Мама, как вы там? Как Снежа? Ещё кашляет? Может, в больницу всё-таки?» Сейчас папе позвоню, вертолёт пришлёт за ней. Феечка моя, Ариша, доченька, не нужно ничего. Анечка говорит, что намного лучше ей. И парень у неё надёжный, Лёшка. Он вчера ради платьев вертолёт из столицы пригнал. А уж ради здоровья моей доченьки, тем более, запросил бы вертолёт. Не просит, значит, хорошо всё. Они же молодые справились. – Встречаемся в холле в корпусе Мирона, чеканю команду. – Хорошо. Спустя 10 минут вытаскиваю из машины упирающуюся Викусю, тащу за собой. – Я к Маше хочу и к маме. Не пойду. – Я тебе сюрприз новогодний обещала, помнишь? – Пони подаришь. – сейчас Нахожу второй корпус. Тот самый, где по наводке надежды, разведчицы, живет майор Шмелёв. Как живет? Долечивает раненую ногу. На мне темное меховое пальто, на векусе яркая куртка-пуховик и теплая шапка. Иди сюда. Подтаскиваю к себе племянницу, снимаю с ее русой головки шапочку. Папа должен увидеть тебя во всей красе. «Папа!» Викуся перестаёт брыкаться, округляет глазище. «Папа!» – осматриваюсь по сторонам. «Александра давно должна была вытащить любимого мужчину из номера. Почему девчонка медлит?» – Испугалась. «Наконец, замечаю, что к нам идут. Двое. Мужчина с русым ёжиком волос прихрамывает. И молодая, стройная, темноволосая девушка поддерживает его за локоть. Виду не подаю, что знакома с Сашей. Она так долго мне помогала, что её близкие Снежа и майор Шмелёв не должны об этом узнать. Вдруг какие претензии начнутся, что знала всё давно и не рассказала, а мы с Надей сюрприз готовили Королевский подарок для всей семьи, новогодний. Майор подходит ближе, и я снова нервно подмечаю, как сильно похожи между собой все королевы. «Твоя?» – показываю глазами на притихшую Вику. Мужчина боязливо подходит к девочке и удивленно рассматривает ее. Вика стекает с дивана и подходит к Шмелёву очень близко. Вцепляется в руку так крепко, будто боится, что он сейчас уйдёт. Шмелёв действует машинально, пытается вырвать руку у девчушки, ещё не знает, что не на ту напал. «Ты ее — Ты её боишься? — смеюсь я. — Она всего лишь пятилетняя девочка. Шурка прячется за широкой спиной майора, глаза у нее тоже перепуганные. Можно понять, ей восемнадцать, она собралась замуж за мужчину, который только что узнал о дочери. Ну «Вот еще чего! Майоры не боятся маленьких девочек», — отвечает фальшивым грозным голосом шмелёв, с испугом глядя на Кроху. «Где ее мама? «Долго ждать?» «Не торопи события!» Дверь открывается, и заходит Надежда. С ней дочка и высокий здоровенный парень. «Красавчик», — отмечаю про себя. Вспоминаю, что еще и жутко богатый из тех самых воронцовых IT-магнатов. Раздраженный Шмелев переминается с больной ноги на здоровую. Недовольно бурчит и все еще боится смотреть на дочь. «Моя фея!» – шепчет мама мне в ухо. «Фея – это человек?» – изумленно подмечает младшая Королева. «Почему ее мать не стрижет дочери ногти?» – чуть не плачет Шмелев. Девчонка вцепилась в его ладонь. Кажется, из всех присутствующих один Мирон чувствует себя неуютно. Фи, майор маленькую девчушку испугался. А когда еще двух увидишь, что с тобой будет? Спрашиваю язвительно. Каких еще двух? Чего несешь? Голос майора грохочет на весь санаторий. Увидишь? Не хочу я видеть. Шурочка, это все какой-то сюр лепечет майор и встряхивает рукой, чтобы скинуть с нее малышку. Но Вика, как обезьянка, вцепилась в руку отца, как в Лиану, не отодрать. Майор даже не догадывается, что Саша знала обо всем заранее, ей чуть легче. «Предлагаю переместиться в кафе, стоим здесь толпой, на нас уже косятся», — говорю я. «Что происходит?» – интересуется Аня у подруги. «Дочка у майора появилась, Викуся». «Где её мама?» «Пытаемся разобраться». «Анечка Королёва, я так рада, что ты вчера не пострадала. У кошки девять жизней, и мне кажется, что я вас уже где-то видела». «Возможно, во сне?» «Не понимаю». «Я вам всё объясню». «Перемещаемся в кафе». «Оно еще закрыто. Сегодня 1 января. Нормальные люди отдыхают». Сопротивляется майор. Ему явно не нравится ни я, ни Вика, ворвавшаяся в его жизнь так внезапно. «О чем вы, майор Жмелев? Кафе давно открыто. По территории снует полиция. Сюда едет руководство». Сегодня взяли особо опасного преступника барина, его помощницу Венгу. Новость уже объявлена по телевизору. Сеть взорвана этой информацией еще ночью.